ВОРОБЕЙ И КОБЫЛА У мужика на дворе сидела куча воробьев. Один воробей начал перед своими товарищами похваляться. «Полюбила, — говорит меня, — сивая кобыла, часто на меня посматривает. Хотите ли, отделаю ее при всем нашем честном собрании». Ха, «Посмотрим», — говорят товарищи. Вот воробей подлетел к кобыле и говорит. «Здравствуй, милая кобылушка». «Здравствуй, певец, какую нужду имеешь?» «От такую нужду хочу попросить у тебя». Кобыла говорит, «Это дело хорошее. По нашему деревенскому обычаю, когда парень начинает любить девушку, он в ту пору покупает ей гостинцы, орехи и пряники, а ты меня чем дарить будешь? Скажи только, чего хочешь. А вот натаскай-ка мне по одному зерну четвери ковса. Тогда и любовь у нас начнется». Воробей изо всех сил стал хлопотать, долго трудился и натаскал-таки, наконец, целые четвери ковса. Прилетела, говорит, ну, милая кобылушка, овес готов, а у самого сердце не терпит и рад, и до смерти боится. Хорошо, отвечает кобыла, откладывать дело нечего. Ведь истома пуще смерти, да и мне век честную не проходить, по крайней мере от молодца потерпеть не стыдно. Приноси овес, да созывай своих товарищей, быль молодцу неукор, а сам садись на мой хвост подле самой жопы, да дожидайся, пока я хвост подыму». Стал кобыла кушать овес, а воробей сидит на хвосте. Товарищ его смотрит, что такое будет. Кобыла ела-ела, да и забздела, подняла хвост, а воробей вдруг и порхнул кобыле взад. Кобыла прижала его хвостом. Тут ему плохо пришлось, хоть помирай. Вот она ела-ела, да как перднет. Воробей оттуда и выскочил, и стал он похваляться перед товарищами. Вот как, не от нашего брата и кобыла, не стерпела, аж на запердела.